Она покачала головой. «Всё нагревали». Потом она умолкла. Или, вернее, продолжала свой рассказ, выйдя за границу слов. И без конца качала головой. Долгий немой рассказ, за которым Жервеза следила, не двигаясь. Наконец, её глаза вернулись. Она сказала. «А знаешь, что ужаснее всего?» Она опять взяла её за руку. Она смотрела на Жервеза во все глаза. Хуже всего то, что я забуду. Я все забуду, Жервеза, и пойду на приступ громады Бертольда. И когда он падет, он поведет меня под венец, в церковь, в собор, если придется, хоть в собор Парижской Богоматери, почему бы и нет. И пусть твой великий Божий, чей бы он там сын ни был, нас благословит. Если он нас такими создал, будет справедливо, чтобы он и благословил нас такими, какие мы есть». И Мандин отпустила Жервезу. «Сколько ночей ты не ложилась из-за всего этого?» Отправилась с Божьей милостью. «Одну ночь? Две? Твой автоответчик, наверное, лопается от сообщений». Мандин знала этого помощника Жервеза. Она частенько доверяла ему свои тайны. «Я не одна в твоей жизни, Жервеза. У тебя есть и другие, забытые Богом, бедняги». Мандин известно было, кто будил Жервезу по утрам. Шесть су белый снег давал только первый звонок. Далее следовали остальные. «На помощь, Жервеза». Утренняя порция отчаяния. Не считая уже вечерних звонков. «Все эти тревожные ночи, беспокойные души. Спите спокойно. Я здесь, рядом. Я не сплю. Смотрю за вами. Никаких скорпионов у ваших ушей. Жервеза, бдит». «Носишься со своими курочками, Жервеза». «Совсем забросила старого папочку». «Старый папочка предпочел бы, чтобы я забросил своих корочек». Но старика отца подстрелили в этой же больнице, вдали от недремлющего ока су, а Жервеза выгравировала смерть на крылышках своих курочек. «Это не твоя вина, Жервеза». Она вышла из палаты. «Куда ты?» Она отстранила тамплиеров, сказав, чтобы отвязаться «я сейчас». Решительным шагом она направилась вон из больницы святого Людовика. «Если ты хочешь испытать меня, Создатель, почему тогда на чужой шкуре?» Она хотела остаться одна. «Если ты хочешь наказать меня, почему страданиями других?» С самого детства, сколько она себя помнила, ей всегда казалось, что он разит только других тех, кто ее окружал, что он превращает ее веру в неприступную крепость, у стен которой другие страдали, умирали, мучились, гибли, что для того, чтобы оградить ее от терзаний, неизбежных в мире людских противоречий, он укрыл ее в донжоне, возвышающемся на трупах людей, откуда она наблюдала за всеобщими страданиями. А когда она бросалась на помощь то одному, то другому, он превращал ее в невинное орудие, которым творил их судьбу. «Почему?» Она не отстанет. «Почему другие? И почему не моя вина? Чтобы заставить меня любить тебя вопреки тебе самому?» Это началось еще когда Тянь, маленький танкинец-полицейский, похитил Жервезу вместе с ее матерью, Жаниной-великаншей, и им пришлось бежать из Тулона, спасаясь от шайки провинциальных сутенеров, не желавших признавать эту азиатскую страсть похитителя. Они требовали вернуть им и мать, и ребенка. Тянь нес на своей тощей груди, соорудив для нее специальный конверт из ремней, нечто вроде конской упряжи. Пули свистели мимо ушей, но Тянь стрелял быстро и целился метко. И сутенеры падали один за другим. Корсиканцы, кузены Жанины, семейное счастье росло на их трупах. Почему? Потом умерла Жанина великанша. Почему? И Тянь погиб. Почему? и курочки Жервеза одна за другой. Почему? Почему другие? Всегда другие. Почему? Рев приближающейся машины дал ей понять, что на этот раз он, вероятно, внял ее мольбам. Два колеса на проезжей части, два на тротуаре, решетка радиатора, Мерседес, тонированный лоб. Мусорный бачок отлетает в сторону, и вот зверь прямо перед ней. Она увернулась, три-четыре фуэте балерины Матадора, и оказалась посреди улицы, опять лицом к крылу Мерседеса, мчавшегося в обратном направлении. «Две машины», — подумала она. «Прыгай, Жервеза!» — закричал у нее в голове тянь. «Собьет стоячего, задавит!» Жервеза прыгнула, согнув колени, поджав пятки под зад, и лобовое стекло отправило ее в открытое пространство.